Тадзуо Хори. Ветер крепчает. Читает Алексей Васкобойников. Пейзаж. На пристани, как всегда, было людно. Повсюду толкались матросы, от которых разило спиртным. Рабочие деловито разгружали судно. Я не полез в толчью, а напротив пошел искать тишины и уединения. По пути забрёдал то в один уголок, то в другой, и когда совсем уже заплутал, оказался вдруг в довольно чудном месте. Но стоило только подумать о том, что выглядит оно весьма странно, как ощущения переменились. Меня охватило волнение. Подобное чувство испытываешь, когда открываешь для себя новый, невиданный ранее пейзаж. Вокруг было невероятно тихо. Я не очень хорошо понимал, где оказался. но поскольку попал сюда, когда бесцельно гулял вокруг пристани, то мог предположить, что и этот закуток находится в ее окрестностях. В одном я не сомневался: сама пристань осталась где-то в стороне. Долетавшие отзвуки ее разноголосицы были настолько слабыми, что они нарушали, а лишь подчеркивали царившую здесь тишину. На берегу в широком кольце высокой ограды Возвышалось обвершалое здание. Других построек рядом не было, но и оно одно сильно ограничивало обзор, полностью скрывая береговую полосу. С того места, где я стоял, можно было любоваться лишь морем. Мне подумалось, что передо мной должно быть самый край набережной, и я, похоже, забрел во внутренний двор этого дома. Впрочем, обычного для таких мест садика я не наблюдал. В ограде не росло ни единого деревца. Просто участок голой земли, из которой кое-где торчали редкие сорняки. Ничего похожего на береговую насыпь тут тоже не было. Двор внезапно обрывался прямо в воду. На волнах, посреди лоскута водной поверхности, что попадал в мое скромное поле зрения, покачивался одинокий пароход. Он выглядел таким старым, словно достался этому берегу в наследство, от прошедших эпох, и хотя в облике его было что-то от детских игрушечных корабликов, размеры поражали воображение. Возникало даже чувство какой-то дисгармонии, будто огромному судну на этом пейзаже не хватало места, и оно стремилось вырваться за рамки картины. Это ощущение похоже усиливалось от того, что его освещенный косыми солнечными лучами корпус отбрасывал на воду. чудовищно длинную тень. Какое-то время я, как ребенок, с восторгом разглядывал пароход, а затем вниманием моим завладело небо. Там что-то сияло, словно мелкие стеклышки. Над пароходной мачтой парили стайка бесчетные белоснежные облачка. Одни неспешно двигавшиеся вперед походили на рыб, в других было что-то от медуз, а третье... Застывшие неподвижно на месте напомнили мне красивые ракушки, как будто в небесах зеркально отразились все сокровища морских глубин. Поначалу мне казалось, что вдали я различаю полоску суши и даже вижу там группу похожих на игральные кости зданий в европейском стиле, но пока глядел в небо, далекий оазис уплыл ввысь к мачте корабля. Эти замки... тоже оказались воздушными. Я был пленен неживописностью берега. В нем чувствовалось что-то иное, что-то сверхживописное, превосходящее красоту любых пейзажей. Первое мое впечатление – то изумление, которое испытываешь, когда открываешь новые виды. Все еще жило во мне, до сих пор не утратив своей свежести. Так что же это такое? Забыв на время о пароходе и облаках. которыми любовался до сих пор в каком-то детском упоении, я опустился в философские рассуждения о быстенной природе представшшей передо мной картины и пришел к мысли, что красота этой местности сродни очарованию некоторых выражений на самых обычных и простых человеческих лицах. Точнее было бы сказать, что весь этот пейзаж выглядел как будто чрезвычайно смущенным. Так могла бы повести себя впечатлительная барышня, ощутив чересчур пристальный взгляд. Непрестанное колебание волн выдавало учащенное биение взволнованного сердца. Неожиданно внимание мое привлекло какое-то движение на палубе корабля. Я прищурился, пытаясь разглядеть, что там происходит. Когда от напряжения уже заболело между глаз, я, наконец, заметил матроса. Тот стоял, облокотившись на фальшборд, и вкусно со смаком попыхивал цигаркой. Увидев струйку дыма, я и сам захотел курить, достал из портсигара сигарету и зажал ее в зубах. Но под руку постоянно задувал сильный ветер и никак не давал зажечь спичку. Мне вдруг вспомнились облака, плывшие в вышине словно рыбы. Э, гиблое дело на таком ветру! Я непроизвольно огляделся вокруг. Взгляд мой упал все на ту же обветшалую постройку. Вот и славно. Там точно можно укрыться от ветра, решил я, и без промедления направился к ней. Но когда вплотную приблизился к запыленной стене, обнаружил одну удивительную вещь. От ее обшарпанной на вид поверхности явственно пахло свежей краской. Подсчитав, что меня подводит обоняние. Я не придал своему открытию особого значения и попытался прикурить, но оказалось, что ветер здесь напротив задувает еще сильнее, как будто у стен он только разгонялся. Я упорно кружил возле здания, переходя с места на место, но лишь впустую одну за другой изводил спички. Неожиданно раздался резкий звук, мне словно швырнули в голову пригоршню гальки. Я в растерянности оглянулся на постройку. Оказалось, это со стуком распахнулись оконные створки. В стене прямо надо мной виднелась застекленная оконца, на которое я прежде совершенно не обратил внимания. В следующем мгновении в раскрытом окне показалось перекошенное от гнева лицо какого-то мужчины европейской наружности. Здесь курить нельзя! Мне с того ни с чего закричал он на меня. Я опешил, совершенно не понимая, что происходит, и в ответ на окрик адресовал ему лишь полный недовольства взгляд. Но тут в его облике, особенно в похожих на две сигары коричневых усах, мне почувствовалось что-то смутно знакомое. Впрочем, дежавю длилось не более секунды, потому что лицо мужчины почти сразу скрылось за створками, которые с тем же невообразимым звуком захлопнулись. Так я вместе с моей незажженной сигаретой был выдворен из-под окна и вообще за пределы этого пейзажа. Мало того, в какой-то момент я по рассеянности сигарету прикусил и, в конце концов, измусолив тонкую бумагу, ощутил во рту странную горечь, источаемую табачными листьями. Когда я, смирившись с неизбежным, покидал двор, взгляд мой случайно упал на нечто, отдаленно напоминающее ворота. Ветхая деревянная конструкция уже почти рассыпалась в щепу. Неудивительно, что по пути сюда я совершенно не обратил на нее внимания. Мне вдруг стало любопытно, что же это за здание, и я принялся осматривать ворота в поисках какой-нибудь таблички. Таковая нашлась довольно скоро. Вот только некоторые символы на ней совсем уже выцвели, и надпись читалась с трудом. В итоге мне удалось ни то разобрать, ни то угадать написанное. Таможня. Вот оно что. Так здесь располагается таможня. Да уж курить в таком месте это, конечно, как-то. Постойте-ка. А вдруг этот похожий на европейца господин отчего-то показавшийся мне знакомым тот самый таможенник Руссо? Я никогда не видел этого человека вживую, только на автопортретах. но мужчина внезапно выглянувший из окна буквально сошел с одной из тех картин, пока в голове моей вертелись эти мысли, я внезапно вспомнил, что от здания пахло свежей краской. Уж не был ли это запах красок, которые использовал в своей мастерской Руссо, а если так, то художник очарованный тем же видом, что пленил меня, наверняка запечатлевает его сейчас на полотне. Вот он стоит погруженный в свою работу. и вдруг гробовую тишину его мастерской нарушают доносящиеся из-за окна звуки «Шурх-шурх! Шурх-шурх!» Кто-то без остановки чиркает спичками. Поначалу художник не обращает на эти шорохи особого внимания, но они не стихают. Ему начинает казаться, что над ним издеваются. Он понемногу теряет терпение и в конце концов решительно подходит к окну. Распахивает створки, И когда видит снаружи какого-то мужчину, тут же разражается криком. Как только фантазия разыграла описанную сценку до конца, на меня будто снизошло озарение. Может ли быть, чтобы необыкновенное внутреннее волнение пейзажа, на который я смотрел, происходило от того, что он осознавал в этот самый момент внутри этого самого таможенного здания его запечатлевает Анри Руссо. Должно быть меня стороннего наблюдателя так глубоко тронула именно красота порожденная осознанием момента. Столь неожиданный вывод вернул мне бодрость духа. Во мне боролись бесконца сменяя друг друга свет и тьма, радость и печаль. Как соперничали, кажется, в тот день и лето с осенью. Стараясь двигаться как можно тише, я ушел от ворот таможни так и не прикурив.